Глава первая. Надежда Семеновна, это уже ни в какие ворота. Я хлопнула по столу глав врача картонной папкой с расписаниями: Почему все пятнадцать грудничков ко мне? Потому что остальные и так перегружены. Не отрываясь от каких-то бумаг, отозвалась женщина. Я продолжила сверлить ее тяжелым взглядом, пока она все же не удосужилась оторваться от них. Заметив мое крайне разъяренное состояние, Надежда Семеновна тяжело вздохнула, отложила важные дела и чинно сложила руки перед собой на столе. «Анна Викторовна, если я передам их кому-то еще, то у нас встанет весь рабочий процесс. Все и так уже на пределе возможного работают». Все же призналась она. «Вы же знаете, что вы у нас самая молоденькая, с компьютером на «ты». Все эти новомодные базы данных, электронный отчет, электронные календари прививок вам раз-раз и готовы. И практика какая? Заполнение отчетов?» Язвительно заметила я. «В контроле развития малышей вы ведь не только сопли подросткам лечить пришли. У меня и так больше всех малышей на участке». «Анна Викторовна!» Женщина посмотрела на меня со всей скорбью, на какую была способна. Я зло втянула воздух носом, понимая, что можно больше не пытаться. Если Надежда Семеновна надевала маску скорби, прошибить ее было невозможно. Никакие доводы не подействуют. Я схватила папку и вылетела из кабинета, громко хлопнув дверью. Это ведь просто издевательство какое-то. Когда два года назад, закончив институт, я устраивалась педиатром в районную поликлинику, я, конечно, понимала, что легко не будет. Но не так ведь. Вместо того, чтобы заниматься лечением детей, я половину рабочего дня заполняла отчеты. Бумажки, бумажки, бумажки. А потом еще в электронном виде. А потом помоги коллегам, у которых из-за кривых рук зависают компьютеры. Почему-то по умолчанию все решили, что раз я самая молодая в коллективе, то есть техникой на «ты». И вообще из меня веревки можно видеть. Как же бесит! Схватив пальто, накинула его на плечи, достала наушники, воткнула их в уши, да еще и музыку потяжелее, чтобы перекричала ярость внутреннего голоса. «Насколько меня еще хватит?» На улицу я буквально вырвалась. Настроение сделалось припаршивое. В голове все отчетливее пририсовывалось желание уволиться к чертовой матери. Как я выскочила на красное и сама не поняла. Просто не посмотрела на сигнал светофора, так торопилась домой. Хотелось укрыться от всего мира и несправедливости. Свет фара слепил. Я дернулась в сторону, но несущийся на меня автомобиль оказался быстрее. За громкой музыкой в ушах я не услышала визга тормозов, не услышала криков людей, только слепящий свет и ураган боли по левому боку. А после весь мир погрузился в темноту. «Анна!» Меня трясли за плечи, что было не очень приятно. В голове странно шумело, а во рту словно настоящая пустыня Сахара развернулась. «В «Воды», — попросила я осипшим голосом, с трудом разлепив веки. В гобет ткнулась прохладная грань стакана, и я принялась жадно пить. Когда сознание более-менее вернулось, я сумела осмотреться. Темное помещение, освещенное лишь парой свечей. На постели рядом со мной сидела женщина. Ее седые волосы больше напоминали старую рыбацкую сеть, а одежда лохмотья. Анна. В поле моего зрения появилась еще одна женщина. Она выглядела уже более опрятно, но все равно как-то странно. Черное строгое платье с белым передником в лучших традициях викторианской эпохи. Чепец на ее голове довершал картину. «Кто вы?» — недоуменно произнесла я, пытаясь вспомнить, как могла попасть в это место. «Вышла, как я и говорила», — проворчала потлатая старуха. Она вдруг схватила меня за запястье с крюченными пальцами, поднесла ладонь к своему лицу. «Ну да, глянь». Теперь мою ладонь сунули другой женщине. Я настолько ничего не понимала, что даже сопротивляться не стала. «Мать, честная, линии совсем иные...» Л линии...» «Как тебя зовут, дитя?» Обратилась ко мне скрипучим голосом старуха. «Аня, а вы кто и где я вообще?» Помню, как выходила с работы, как включала музыку. «Похож, твою душу притянул сюда на замену нашей почившей Анне». Она резко повернулась к другой незнакомке. «Говорила я тебе, что не вернет, ты ее только делов наворотиль. Сама теперь разбирайся». Пронув на пол, под ноги женщине в платье, чем вообще привела меня в замешательство, она вскочила с моей постели и вышла из комнаты. В комнате повисло молчание. «Вы мне объясните хоть что-нибудь?» Осторожно поинтересовалась я у женщины. Та всхлипнула, промокнула глаза уголком передника и все же присела ко мне на постель. И то, что я услышала дальше, повергло меня в самый настоящий шок. Анна болела давно уже, простыла, видать. Говорила я ей, чтобы не бегала на улицу без теплой накидки, а она кашляла страшно, а последние дни почти и в себя-то не приходила. Женщина говорила путано то и дело порывисто вздыхая и борясь со слезами. Вот я и решила Альберту позвать. Ведьма она и ритуалы знает, а я ей еще про один поведала. Мне про него бабуля сказывала. уговорила ее попытаться. Ритуал? Смысл ее слов с большим трудом оседал в моей голове. Она уже при смерти лежала, это должно было вернуть ее в мир живых. Только вот ты не она. На этом незнакомка разревелась, окончательно закрыв лицо руками. «Это что, какая-то шутка?» Я хотела рассмеяться и похвалить женщину за хорошую актерскую игру, но тут меня словно снова ослепило светом фар. Отголоски боли коснулись тела. Я едва не задохнулась от нахлынувших чувств. Во рту снова стало солоно, словно от крови. Я в панике огляделась. Увидела зеркало на стене, спустила ноги с постели. Тело казалось непривычно ватным, слабым, изможденным болезнью. На негнущихся ногах я добралась до зеркала, дрожащими руками стянула с крючка на стене и, сползая спиной по стене, поднесла его к лицу. Оттуда на меня взглянула юная девушка, ужасно бледная. Это было заметно даже в мерцающем свете свечей, с темными кругами под синими глазами, тонкие губы обветрились и потрескались, светлые волосы, тонкие и тусклые, убраны назад. И это было не мое лицо, не мое